Виктор На самом деле Абрамса звали Халсикой. Он был одним из немногих звездных владык, чья звезда уже впала в стадию деградации, и довел ее до такого состояния сам Халсика. слишком много ресурсов он забирал из мирового источника, практически ничего не оставляя звезде и ее обитателям, которые и производили для него эти ресурсы. А делал он это для того, чтобы сражаться сражаться с другими звездными владыками в бесконечном мироздании. Так он встретил Сантера и других звездных владык, которые хотели быть сильнее всех и пошли по пути поглощения других миров, и было их больше сотни. Они называли себя «пожирателями». И ни один мир не мог устоять перед их мощью. Никто не мог сопротивляться силе пожирателей. Всю полученную энергию они делили между собой. Но однажды, после уничтожения очередного мира, энергия начала стремительно покидать пожирателей, они не понимали, что происходит, и пытались разобраться в случившемся. Буквально за несколько дней погибло сразу несколько десятков пожирателей, а вместе с ними и их миры. Это подстегнуло остальных, и им удалось все же отследить, куда направлялась эта энергия, а направлялась она к одному крошечному миру, затерянному среди сотен мертвых миров. И этот мир принадлежал Сантеру. Именно он смог устроить так, чтобы сила пожирателей начала покидать их и отправлялась в его родной мир. Пока пожиратели еще могли что-то сделать, они собрались уничтожить мир Сантеры и тем самым лишить его силы. Разразилась страшная битва, в которой были уничтожены почти все пожиратели. Осталось всего... Одиннадцать человек. Им удалось побороть Сантера, лишить его большей части силы и поразить ужасной болезнью, которая выкачивала из Сантера энергию. Но и он смог сделать невероятное. Украсть ключи силы у всех выживших пожирателей. Без ключа силы любой звездный владыка начинает чахнуть. Его мир также начинает увядать. Поняв, что произошло, пожиратели бросились в погоню за Сантером. В последний момент он успел окружить свой мир прочнейшей защитой, пробить которую без ключей силы они не могли. Тысячи лет они преследовали Сантера, пока не натолкнулись на звездного владыку, который пожирал небольшой мир. Именно он и помог пожирателям найти Сантера, сказав, что сражался с ним и смог оставить метку на его силе. И вот они оказались на границе запретной зоны, куда и спрятался Сантер. Благодаря связи с Сантером они также смогли попасть в запретную зону. Здесь они сразу же атаковали все проекции предателя, одна из которых была спрятана в моем внутреннем мире. Отсюда пожиратели сделали вывод, что я заодно с Сантером решили действовать по-другому. Они захватили власть в Западной империи, а затем подчинили себе и остальные государства на континенте. Для таких монстров это не составило особого труда. Когда все было готово, они решили действовать. Захватив мировой источник Земли, найти Сантера не составит труда, а потом они заберут у него свои ключи силы, а Землю поглотят. Халсика даже не пытался отговариваться, поняв, что не сможет справиться со мной даже в собственном внутреннем мире. Сила двух источников подавляла его. С подобным он не встречался за всю свою длинную жизнь, даже не слышал никогда, что кто-то способен починить себе сразу два мировых источника. Именно поэтому они и принялись поглощать миры. Возможность владеть всего одним источником сильно ограничивала человека в силе, а вот такое ее искусственное увеличение давало заметные результаты. Но, несмотря на всю открытость Халсики, я ощущал, что он мне многого не договаривает. Обмана с его стороны никакого не было, а вот недоговоренностей очень много. Слишком опытным звездным владыкой он был, чтобы вот так вываливать все секреты. И как расколоть его, я не знал. Он уже был полностью в моей власти. Сперва Ист отрезал его от силы, затем я справился с ним во внутреннем мире. «Ты оказался невероятно силен, и поэтому я согласен преклониться перед владыкой Виктором». Закончив свой рассказ, произнес Халсика. При этом он встал на одно колено и протянул мне перстень, снятый с безымянного пальца. Надеюсь, он не решил сделать мне предложение руки и сердца. Очень на это похоже. Немного поколебавшись, я взял перстень. От него слегка тянуло силой. Что это? Знак того, что я отныне служу вам, господин. «В моем мире принято дарить своему господину самое ценное в момент первого преклонения. Это кольцо единственное, что напоминает мне о родном мире. Оно сделано из частиц мирового источника, и теперь эта сила уничтожит тебя!» Последние слова Халсика произнес самодовольной улыбкой, появившейся на его поплывшем лице. Хотя это не лицо поплыло, а вообще все. Перед глазами у меня начала происходить дикая круговерть. Мир принялся переворачиваться с ног на голову, и все это было из-за кольца, которое я не мог выпустить из рук. Оно словно приклеилось и начало атаковать мой второй источник. Ситуация получалась спатовая. Сейчас оба моих источника были заблокированы. Наши силы с Халсикой были равны, вот только я еще находился в дезориентированном состоянии, а мой противник нет, что я ощутил довольно скоро, получив сильный удар по голове. Послышался треск ломаемых костей, и я отлетел в сторону, снова приложившись многострадальной головой, но все повреждения практически тут же были исцелены. Моей собственной энергии вполне хватало для исцеления. «Долбанное идеальное божественное тело!» — выругался Халсика, и его слова меня очень удивили. Он сразу же понял о моей особенности. Хотя чего еще ожидать от человека, прожившего несколько тысяч лет? А еще он понял, что времени у него практически не осталось. Тело уже начало справляться с круговертью перед глазами, кольцо было очень сильно и не отпускало второй источник, а вот со зрением не могло ничего сделать. Идеальное божественное тело оказалось сильнее. Раздался чудовищный грохот, словно одновременно разбили тысячи окон, а затем мое тело пронзило миллионом тончайших игл. Каждая из этих иголок блокировала частичку моей силы. Я ощущал, что на создание этой техники Халсика использовал жизненную энергию. Он очень сильно рисковал, чтобы просто выгнать меня из своего духовного мира. Пока у меня есть связь с источниками, я не умру. И Халсика это прекрасно понимал, поэтому еще через пару мгновений иголки в моем теле начали собираться вместе. Они собирались объединиться с кольцом, и вместе попробовать полностью отрезать меня от одного источника. Если это произойдет, то я уже не смогу сопротивляться Халсики. Я лихорадочно начал думать, как остановить это слияние. Единственное, что приходило мне в голову, это отрезать руку, в которой и было зажато кольцо. Вот только из-за свистопляски перед глазами сделать это было практически нереально. Все чувства перемешались. Я тупо не смогу найти свои руки когда казалось, что этот бой уже проигран, я ощутил резкий всплеск энергии. Кто-то подпитывал меня извне. Помощь пришла в самый нужный момент. Поступившей энергии вполне хватило, чтобы остановить круговерть и создать энергетический клинок. Рука с кольцом в ту же секунду отделилась от меня, второй источник был разблокирован, и Халсик принялся кататься по полу, схватившись за голову руками. Я возвращал его же жизненную энергию и возвращал ее в том же виде. Миллионы игл сейчас втыкались в тело Звездного Владыки, причиняя ему чудовищную боль. Но это было еще не все. Разум Халсики в этот момент был практически незащищен, и я создал технику, которой Кианктан пытался подчинить меня своей воле. В памяти всплыли воспоминания десятилетней давности, а Ист подсказал, как создать ту самую технику. Да и управлял ее созданием он сам. Мне же нужно было лишь начать разговаривать с Халсикой. И не важно даже, что говорить, просто сделать привязку к голосу. А еще я узнал, что мне помогли пакту Юнг со своими учениками. Это именно они поделились со мной силой в нужный момент. «А теперь ты расскажешь мне, как обстоят дела на самом деле», сказал я, когда Халсика открыл глаза и начал подниматься. «Конечно, хозяин. Я сделаю все, что ты захочешь».